Глава 10. Остров. Женя, если нас унесёт в океан, то спокойно, прервал Анну парень негромко, но уверенно. Повернувшись к Анне, он приподнял рюкзак в её руке и, работая ногами, удерживая вертикальное положение, попытался открыть молнию. Женя, нас уже реально уносит. Сейчас они почти потеряли из виду полоску пляжа. Скальная стена продвигалась быстрее, в этом месте течение было гораздо быстрее. И утёс, вдоль которого их несло, длинным клыком вклинивался в морскую гладь, обрываясь, а за его краем продолжения берега не было видно. Остров заканчивался. Женя на слова Анны не ответил. Немного покопавшись в рюкзаке, он вдруг извлёк оттуда что-то невероятно длинное, ошарашившее Анну ядовитым ярким цветом. И только пару раз сморгнув, муть перед глазами, она смогла сфокусировать взгляд и поняла, что в руке у него чёрно-зелёные ласты. "Прикинь, купил перед самым вылетом по скидке", не удержался, произнёс Женя, закрывая рюкзак. "Думал ещё, зачем мне это надо?" Место в рюкзаке и так мало, а вот как чувствовал, круто, правда? Женя говорил быстро и часто, привлекая внимание Анны. Он видел, что у неё такое состояние, что она может вот-вот потерять сознание. Даже пару раз она моргала с дрожанием век, под которыми виднелись белки закатившихся глаз. Но каждый раз Анна находила силы, открывая глаза, взгляд которых, впрочем, оставался мутным. В ответ на его реплику она, поморщившись, кивнула. «Действительно, круто!» Да и рюкзак у Жени с собой был не то чтобы большой. Кроме ласт, там мало что могло поместиться. Но, видимо, наличием вещей парень не особо беспокоился. В минувшие несколько дней Анна видела его в одних и тех же шортах и кедах и в двух футболках. Но кивка Анны, нырнувшей Жене, уже не видел. На некоторое время он скрылся под водой, снимая кеды и надевая ласты. Закончив и убрав кеды в рюкзак, он подстроился к Анне, схватил её за ворот спасательного жилета и потащил с собой. Она сразу почувствовала, как они плывут. Женя работал ластами довольно активно, иногда резко дёргая Анну, от чего у неё под глазами вспыхивали кляксы светлячков в боли. Но она старалась не обращать на это внимания. как и на воду, часто попадавшую на лицо, забивавшую нос и рот. Пару минут прошло в молчании. Женя плыл. Анна по мере сил старалась помогать ему. Сжаться, сделаться легче и невесомее. Она посматривала по сторонам и видела, что скала острова становится к ним все ближе. До нее уже было метров пятьдесят, не больше. Еще через минуту Анна услышала, как Женя выругался. Что такое? Чуть повернулась она к нему. Я не могу выгрести, сморщился тот, после вполголоса чертыхнувшись. Действительно сильное течение, нас ещё и вон на неё сносит, кивнул он на скалу. Сглотнув, Анна посмотрела в ту сторону. Там волнения сильного нет, не мясорубка. Проследил за её взглядом Женя, Давайте сейчас там на камни выберемся, отдышимся, а там уже посмотрим по ситуации. Всяко лучше, чем если нас в океан унесет. Анна, приподнявшись и глядя на подножие стоящей стеной скалы, лишь кивнула. «Поплыли», — развернулся Женя в сторону омываемых волнами камней. Приблизившись и присмотревшись, Анна поняла, что не все так страшно. Скала острова хоть и стояла отвесно, но перед ней была примерно трёхметровая полоса песка и гальки, пусть и изрезанная нагромождением валунов. Только не суетись, заговорил вдруг Женя почти в ухо Анне. Оседлай волну и вместе с ней выходи. Почувствуй её, она тебя как рукой поднимет и вынесет. Главное момент поймать. Поняла? Да. Только и хватило сил произнести Анне Вроде ничего страшного на первый взгляд, но если волной о камень приложит, мало тоже не покажется. Поплыли. Я, если что, подскажу, произнёс Женя и заработал ногами. Совсем скоро волны, о которые разбивались волны, оказались совсем рядом. Волнение здесь ощущалось гораздо сильнее, чем на открытой воде. Чувствуя, как по мере приближения к берегу волны подхватывают её, то и дело приподнимая и уверенно пронося вперёд на пару метров, Анна начинала всерьёз опасаться. Удар о камни с такой силой не предвещал ничего хорошего. Снизу уже виднелось дно, но обманчиво рядом. Анна попыталась встать, но ноги её скользнули по воде, не зацепившись за твёрдую поверхность. Вот «Вот еще немного», — не замечал ее попыток Женя, с силой сжав за плечо. Ловя момент, он выжидал, понемногу подгребая. «Почти все. Готово?» «Давай», — потянул он Анну за собой. Накатившая волна подхватила их, перенеся через несколько покатых валунов, и откатилась назад, потянув за собой. Но Женя одной рукой ухватился за выступавший над поверхностью край камня, а второй еще сильнее сжал руку Анны, не давая волне увлечь ее за собой. «Сейчас осторожно, может о камне хлопнуть». Только и успел сказать он, как подоспевшая следующая волна подхватила их, вынося на берег. Анна извернулась, вытягивая голову из-под воды, почувствовав под руками крупный грубый песок, Но вдруг её колено прострелило болью, да такой сильной, что из глаз невольно брызнули слёзы. Ещё и поднявшийся Женя поволок её за собой, а она лишь открывала в бессильном крике рот. Удар коленной чашечки о камень был такой силы, что у неё потемнело в глазах. Но Анна нашла в себе силы, приподнялась, припадая на одну ногу, в полусогнутом положении, прихрамывая, сделала несколько шагов. Держа глазами более-менее ровный валун, облокотилась на него рукой. Она хотела осторожно сесть, но не выдержала, практически рухнула на землю и только сейчас застонала. «Вы в порядке?» оказался рядом уже сбросивший ласт и Женя. Анна сглотнула, открыла глаза и, встретив внимательный взгляд, лишь кивнула. «Сейчас!» Когда именно в этот момент не надо было бороться за свою жизнь, её тело расслабилось, и каждое движение давалось с невероятным трудом. Кроме этого, в висках и под глазами пульсировали яркие сгустки боли. Женя обернулся, осматриваясь, и сразу же Анна вздохнула и мягко сползла ещё ниже на мокрую гальку. Почти беззвучно застонав, Она вытянулась, не обращая внимания на несколько камешков, впившихся в бок и брызги воды, которыми набегавшие волны то и дело омывали её ноги. Закрыв глаза, она уткнулась щекой в гальку, открыв рот и стараясь отдышаться, даже не пытаясь хоть как-то приподнять голову. Ей было настолько плохо, что она отключилась сейчас от всего остального мира. пытаясь хоть чуть-чуть прийти в себя. Женя между тем прошёлся немного по камням и встал на один из валунов. Посмотрев вперёд, он убедился, что узкая полоска камней, хоть и изрезана многочисленными валунами, но в принципе, по ней можно пройти. Обернувшись и открыв было рот что-то сказать, он увидел лежавшую ничком Анну. Её поза была неестественна для лежащего человека. Задравшаяся почти до талии туника, вытянутые и плетми вдоль тела руки, спрыгнув с валуна, он подбежал к ней и присел рядом. Анна, вы в порядке? Анна. Тронул он её за плечо, наклоняясь и пытаясь заглянуть ей в лицо. А? Выдохнула она, с трудом открывая глаза и фокусируя взгляд на лице Жени. Вы в порядке? Зажмурившись, Анна кивнула, поморщилась от вцепившихся в щёку камешков. После она пошевелилась, повернувшись на бок, не открывая глаз, положила под голову руку, а после чуть согнула ноги в коленях, принимая позу поудобнее. Анна, нам надо выбираться отсюда. Скоро прилив, и здесь всё может Женя. 5 минут. Хорошо. Едва слышно прошептала Анна. Сейчас я в себя приду немного, ладно? Так плохо. Ладно, ладно, кивнул Женя, хотя она глаз так и не открывала. Посмотрев на неё пару секунд, он увидел, что ей не очень удобно в спасательном жилете, и мягко помог ей от него освободиться. Она глаз так и не открыла, только благодарно кивнула. Дышала Анна не глубоко и часто, а лицо её приобрело пергаментную бледность. Потянувшись за рюкзаком, Женя достал из бокового клапана литровую бутылку с водой. В ней оставалось сейчас меньше трети. Анна. Негромко позвал он, подсовывая руку ей под голову и прикасаясь горлышком к её уже пересохшим губам. Глаза она не открыла, но почувствовав, что он хочет её напоить, потянулась к бутылке. Женю самому мучила жажда, горло у него пересохло и губы запеклись от морской соли, но ввиду состояния Анны он представлял, что ей сейчас гораздо хуже. Когда она напилась, без всяно поблагодарив, Женя в два глотка с блаженством допил оставшуюся воду и убрал бутылку в рюкзак. Пользуясь тем, что Анна лежит с закрытыми глазами, он внимательно её осмотрел. К счастью, Открытых ран, кроме рассечённой губы, не было, но сквозь мокрую просвечивающую ткань туники на её боку и плечах, а также на бёдрах виднелось несколько кровоподтёков. Покачав головой, он ей искренне посочувствовал. Анна и утром выглядела не ахти, а сейчас и вовсе полуживая, особенно после того, как чуть не утонула. Анна по-прежнему лежала на боку с закрытыми глазами, дыша от коротомартом, но уже не так часто, хотя до сих пор не глубоко, рвано. Женя некоторое время всматривался в её лицо, которое частично закрывали мокрые локоны, а после спустился взглядом ниже. Анна не позаботилась одёрнуть тунику, которая задралась практически до пояса. Его взгляд, как магнитом, притянуло к крутому бедро. подчёркнутая изгибом талии. Невольно засмотревшись, он уставился взглядом на тонкую полоску белой ткани купальника, выглядывающей из-под скомканной ткани туники. Чуть наклонив голову, Женя скользнул взглядом выше, задержавшись на привлекательном полушарии, обтянутом мокрой тканью. Вдруг его как подтолкнуло, и почувствовав что-то, Женя посмотрел в лицо Анны и столкнулся с внимательным взглядом. Тут же смутившись, он опустил взгляд и кашлянул, смутившись от этого ещё больше. Подняв глаза, он увидел, что Анна пытается подняться. Вы в порядке? Быстро подойдя и подхватив её за предплечье, нейтральным тоном спросил он. Анна в этот момент вдруг хмыкнула и криво усмехнулась. каким-то вежливым стал. Не громко, чтобы голос не отдавался в голове болью, произнесла она, аккуратно одёргивая подол, морщась при этом. Многочисленные синяки и ссадины, полученные при падении самолёта, ныли всё сильнее. Ещё и туника никак не хотела подчиняться, мокрая ткань липла к телу. Э-э, замялся Женя, даже не зная, что сказать. Вы Простите, просто Анна покачала головой и, опустив взгляд, дотронулась до талии, и тут же Женя вспомнил, как ткнул её именно туда, под рёбра, когда она потеряла контроль над собой. Именно в этом месте, под нижними рёбрами, сейчас был виден наливающийся серьёзный синяк. Какая у неё кожа нежная, мелькнула мысль. Вроде не сильно ткнул. Анна Извините, я а ещё недавно на ты называл, недовольным голосом произнесла она, и вдруг парень увидел в глубине её глаз пляшущие смешинки. Брось, скривилась не очень весёлой усмешкой Анна и сказала с искренней благодарностью: "Спасибо тебе, что вытащил". "Пожалуйста", просто пожал плечами он. "Давай выбираться отсюда". Пора бы уже вам помочь. Было бы здорово. Только знаешь, а? Можешь меня дальше на ты называть. У тебя это неплохо получалось совсем недавно. О'кей. Посмотрев на спутницу, Женя улыбнулся одними глазами. Он подал Анне руку, и они вместе пошагали вдоль скальной стены. Ей идти было очень тяжело. Свои босоножки она даже не помнила, когда потеряла. А босые ступни очень чутко реагировали на острые края камней. То и дело Анна ойкала, изгибаясь, стараясь быстрее перенести вес с одной ноги на другую. Если бы не Женя, который поддерживал её и не давал упасть, далеко бы она точно не ушла. Он почти сразу предложил отдать ей свои кеды. Отказалась, сославшись на то, что он её и так почти несёт. Постепенно по привыкли. Она скользилась всё меньше, а Женя всё увереннее её поддерживал, хотя идти всё равно было нелегко. Небо было затянуто серой пелериной дымки облаков, но температура воздуха была градусов 30, если не больше. Немного спасала лишь свежесть прибоя, волны которого разбивались совсем рядом, обдавая мелкой моросью и дуновением моря. Одежда подсыхала неохотно, влажно облепляя тела. Минут за 15 Анна с Женей преодолели пару сотен метров, обходя большие скальные обломки, перелезая через валуны. Один раз им пришлось, обходя выдающийся в воду каменистый клык, спускаться в небольшое углубление с водой, куда от той и дела накатывали волны. Но обойдя его, спутники оказались на краю изгиба скалы и увидели лагуну. Зрелище было невероятно красивым. Даже несмотря на то, что над островом встала рваная шапка тяжёлых облаков, закрыв солнце и придав всему сероватый, сумрачный оттенок, но даже в отсутствии яркого солнца играло красками лазурное море, а каймлённая полоской пляжа белого, лишь с лёгкой желтизной песка, над которым возвышалась неровная стена зелёного леса, окаймляющая подковообразный пляж острова Противоположный край подковы тоже находился у скальной плиты. Женя и Анна видели, как пенятся волны с той стороны. Но высокого утёса, подобного тому, у подножия которого они сейчас стояли, там не было. Лишь покрывало тропического леса, из которого то тут, то там выглядывали пальмовые листья незнакомых, неродных взгляду очертаний. Анна, смотри, чуть сжав её плечо, показал Женя ей в сторону центра пляжа. Присмотревшись, она заметила несколько фигур. Но сколько ни присматривалась, различить кто именно, не смогла. Вдаль она видела достаточно плохо. Женя, я не вижу, кто там? Скажи, пожалуйста. Подрагивающим от напряжения и болезненной усталости голосом спросила она. Парень внимательно глянул на спутницу. «У меня и так зрение не очень, на машине в очках езжу, а сейчас совсем беда», — пояснила ему она. «Вижу Нику, еще эту, Ольгу вроде бы, и еще двоих, кто точно пока не разобрать, а здоровый этот, Гера, а второй высокий, как жерть, не знаю, как его зовут». Чуть позже добавил Женя, перечислив всех, кого заметил на песке пляжа. Анна не сдержалась и выдохнула облегчённо. Она хоть и видела на волнах Нику, которая плыла в сторону пляжа, но очень сильно волновалась. А вдруг ошиблась, а вдруг показалось, а вдруг не доплыла? Может, поднимемся и по верху пройдём? спросил Женя, внимательно осматриваясь по сторонам. Они со спутницей стояли у подножия скалы, уже полога поднимавшиеся за их спинами вверх. А перед ними был довольно крутой склон метров в 20, наверху которого сочно калыхали зеленью широкие листья деревьев. Да, давай. 5 минут только дай передохнуть. Анна поморщилась и, держась за руку Жени, присела. Как думаешь, Скоро нас найдут. Что бы там спросила она, с силой зажмурившись. Потом, подняв руки, надавила на глаза, будто бы пытаясь загнать боль внутрь. Ну, пока хватится, что самолёт обратно не прилетел, пока сообразят. Думаю, уже сегодня к вечеру нас заберут. Должны. Мы же не туда летели, сам говорил. Женя вздохнул и помотал головой задумавшись. Если этот мутант угнал самолёт, начал он, разговаривая больше с самим собой. Значит, нас, возможно, найдут не так быстро. Вообще, по идее, в самолёте радиомаяки должны быть, по идее. Но даже если не найдут сразу, покачал он головой, сделав паузу, и почувствовал, как напряглась Анна. Хотя она и поникла, привалившись к камню, при этих его словах почувствовалось её повышенное внимание. Даже если нас будут искать не там, где надо, мы сами найдёмся. Не волнуйся. Даже если этот остров необитаем, то по-любому или туристы приплывут, или экскурсия, или рыбаки здесь найти необитаемый остров сложнее, чем девственницу в публичном, прости, увлёкся. В общем, всё в порядке будет. Просто потерпеть немного надо. Анна головы не подняла, но Женя заметил, как она едва кивнула. Постоял немного, осматриваясь по сторонам, то и дело глядя в сторону пляжа. Несколько раз провёл ладонью по плечам, чувствуя влажную прослойку пота. Воздух был тяжёлый и спёртый, будто в сауне. И на лбу и шее у него россыпью набухали маленькие капельки. Ещё раз проведя рукой, вытирая лоб, он посмотрел на Анну. То и тоже было жарко. Как раз в этот момент она тяжело вздохнула и тяжело перекатила голову. До этого, пока они шли, ей хотелось только одного: остановиться, сесть, закрыть глаза и расслабиться. Но стоило ей присесть, как всё тело потянуло. Дышать становилось всё труднее. Теперь ей хотелось закрыть глаза и ощутиться в гостиничном номере с кондиционером, забыв всё как страшный сон. Закрыть глаза получалось, а вот ощутиться в гостиничном номере нет. Ещё с закрытыми глазами Анну начинало мутить. Живот неприятно тянуло, а в горле угнездился не сглатываемый ком и привкус желчи. Левин, как это бывает в тропиках, оброшился неожиданно. без предварительной морыси. Просто капнуло раз, другой, и с неба обрушилась стена воды. Женя запрокинул лицо, ощущая, как крупные капли, разбиваясь, стекают по нему вниз. Анна пошевелилась и, подняв голову, всё ещё с закрытыми глазами начала слизывать с губ капли. Только сейчас она поняла, как ей хочется пить. Недавние несколько глотков Не особо помогли. Горло тянуло сухими тисками. Анна даже приоткрыла рот, пытаясь поймать как можно больше крупных капель. Воды вокруг было нереально много. Но как её собрать? "Пить будешь?" услышала Анна голос Жени. Выпрямившись, она увидела, что он стоит перед ней на коленях, голый по пояс, и широко распахнула глаза, не сразу поняв, в чём именно Пить хочешь? переспросил он и, увидев утвердительный кивок, вытянул руки вперёд. Давай, подставляй. Вот так сделай. Увидев непонимание, он соединил ладони лодочкой. Всё ещё не понимая, в чём дело, Анна сделала, как ей показывали. А Женя выжал ей в ладонь свою футболку, напитавшуюся дождевой водой. Крупная струя воды появилась из перекрученной ткани. И часть её оказалась в ладонях у Анны. Она сразу же подняла руки и сделала глоток, ловя капли у себя в ладонях. Ещё поинтересовался Женя, раскидывая шире на руках свою снятую футболку и ожидая, пока она вновь напитается водой. Когда Анна напилась, они поменялись ролями. И теперь уже она отжимала ему футболку в подставленные руки. Напившись они полностью наполнили бутылку. Женя выжимал свою футболку, а Анна подставляла ладони черпачком, стараясь, чтобы как можно больше воды попало в узкое горлышко. Минуло примерно четверть часа. Дождь всё лил, и мокрый насквозь Анна с Женей уже начинали замерзать. Увидев, как Анна легко дрожит, Женя придвинулся, прислонившись к ней плечом. Он не решился её обнять. Но хотел хоть как-то помочь согреться своей неважно выглядевшей спутнице. Та на прикосновение не отреагировала, так и сидела, обплетя руками колени и спрятав лицо. Ещё несколько минут Женя смотрел в спутанные пряди чёрных волос на затылке, после чего всё же положил Анне руку на плечо, а чуть погодя обхватил второй. Прижав Анну к себе, он неожиданно почувствовал жар от её тела. Анна. Позвал он не громко, но с первого раза она не откликнулась, пришлось повторить. Как ты? поинтересовался Женя, когда Анна подняла глаза, подёрнутые мутной болезненной повалочкой. У тебя температура, произнёс он, глядя в зелёные глаза. Веки Анны опустились, она отреагировала, соглашаясь. Голова у неё болела так, что лишний раз шевелиться не хотелось. А всё тело уже ломило болезненной слабостью. Ещё минут десять они в обнимку просидели под проливным дождём, после чего тот кончился так же внезапно, как и начался. За несколько минут пелена облаков на небе слегка разошлась, и кое-где, даже сквозь серую дымку, стала заметна голубизна неба. И даже сквозь облака вновь чувствовалась нервность. тепло жарищего сверху солнца. Анна: Пойдём понемногу, спросил Женя, чуть тронув спутницу за плечо. Кивнув, она, морщась от слабости, начала подниматься. Первые шаги давались с неимоверным трудом, и всё тело болело, тянуло, саднило, а после перерыва, проведённого под дождём в безукрытии, казалось, что мышцы набиты ватой. отказываясь подчиняться. Ещё и ступни, непривычные к прогулкам по камням, отдавались болью под тяжестью тела. Женя по мере сил помогал Анне, и через некоторое время они смогли преодолеть самый трудный участок довольно крутой подъём, усеянный скальными обломками и пучками сухой травы, больно впивающейся в ноги. Поднявшись на край склона, оба, не сговариваясь, остановились, разворачиваясь Отсюда панорамы бухты просматривалась ещё лучше. Взгляд Жени скользнул вверх, вдоль поднимавшегося вверх дальше склона, где виднелась пологая, свободная от деревьев вершина скалы, и дальше вниз, по зелёному покрывалу джунглей. Остров, негромко произнёс Женя с сожалением. Никаких построек, причалов, или иных признаков цивилизации видно не было. Остров. Выдохнула вслед за ним Анна.